Глава вторая. То, что мне не безразлично. Как ни странно, одеться мне удалось практически молниеносно. Тело Анны само помнило последовательность шнуровки корсета и застегивания пуговиц. Поэтому, когда дверь ее покоев отворилась вновь, я уже стояла практически готовая. Платье из зеленого бархата, обнаруженное в гардеробе и идеально подходящее к ее цвету глаз, сидело отменно. Оставалось только разобраться с волосами. Надо же, удивился ее супруг. А я уже выбирал, каким именно способом казнить этих нахлебниц. Что ж, видимо, придется повременить. Нет, они ни в чем не виноваты. Не сдержалась я, но вовремя притормозила, заметив, что его величество больше не злится. И сказала это скорее, чтобы задеть супругу, нежели действительно имеет это в виду. Сядь. Указал он мне на небольшой стул возле зеркала. Спорить не хотелось. Нужно было поскорее найти способ проснуться и вернуться в мою нормальную повседневность. Ну или в дурку, в которую меня забрали, если это все мне чудится не во сне, а наяву. Пусть вколят мне какой-нибудь препарат, чтобы я смогла развидеть этот бред, а там уж разберусь как-нибудь. Усевшись на довольно удобный мягкий стульчик, на несколько мгновений потеряла связь с реальностью но ощутив мягкие прикосновения к своим плечам, тут же вынырнула в нее обратно. Негоже в таком виде перед моими министрами показываться. Ториан собрал довольно богатую копну огненно-рыжих волос Анны в хвост, пропустил их через пальцы и ловко заплел тугую косу. Наблюдая за этим в отражении, я не могла поверить, что человек, ну или кто он там, так заботливо возящийся с прической жены, может быть психопатом. В книге о его безумии было написано немало, но пока он вел себя вполне прилично и не давал повода для страха. За исключением разговоров о казни, конечно. Но ведь это были лишь слова. Диал взял в руку пару длинных золотых шпилек, украшенных драгоценными камнями. Кажется, это были рубины. Цвет флага короны, страны которой он управлял, был кроваво-красным. Драгоценные металлы и алые камни здесь – имелись в таком достатке, что ими можно было дороги мостить, Хотя, это же дворец, тут по идее все должно быть дорого-богато. Внезапно я почувствовала, что одна из шпилек больно расцарапала кожу, да настолько, что пришлось зашипеть от неожиданности. Подняв взгляд на отражение в зеркале, чуть не вздрогнула от испуга. Ториан смотрел на меня и явно ждал, когда я это замечу. Он улыбался. И улыбка его. Мне совершенно не понравилось. Она была злой, холодной и совершенно безумной. Будто секунду назад за моей спиной стоял совершенно другой человек, а теперь его место занял некто невменяемый. По всему телу пробежали мурашки. Стало действительно страшно. Да, я и не могла здесь находиться. И все это, в принципе, являлось плодом моего воображения. Но нормальной реакции на пугающие вещи никто не отменял. Ощутила, как по шее медленно потекла небольшая струйка крови. Настолько медленно, что это холодило душу еще сильнее. Диал тоже ее заметил, поправив шпильку и надежно зафиксировав косу Анны в крупный пучок, он слегка наклонился и провел по кровавой дорожке языком снизу вверх, слизывая следы того, что сам же и творил. Алая, как и все, что мне не безразлично. Он прикрыл глаза и стал походить на кота, лакомящегося сметаной. Этот ненормальный смаковал вкус моей крови. Вамперюга ей-богу. Зажмурилась, не зная, чего ждать от него дальше. «Подружки-веснушки, нужно как можно скорее уносить отсюда ноги. Иначе он меня сожрет и не подавится. Мало ли какие у этого люди наклонности». Паника разлилась по телу, вызывая полное оцепенение. «Что же, так намного лучше». Услышала я спокойный, как и прежде, голос. Открыла глаза и заметила, что правитель уже стоит возле двери и протягивает мне руку, чтобы сопроводить туда, где должен был состояться упомянутый им прием. Спокойный, отрешенный и почти нормальный. Куда делось то выражение, что я заметила ранее, мне было неизвестно. Не могло же показаться. Если так, то это у меня крыша поехала, а не у него. Порез на голове соднил и не давал забыться. Значит, со мной, по крайней мере, в условиях того, что творится, все более-менее нормально. Ноги слушались плохо. Но усилием воли я заставила себя подняться и принять самый чопорный вид. Я же правительница, как-никак. Нужно на всех смотреть свысока, и все пройдет удачно. Взяв супруга под локоток, удивилась тому, какой он горячий. Даже через слои одежды я могла ощутить жар, исходящий от его тела. А еще то, какими крепкими и бугристыми были его мышцы. Вот уж воистину не человек. Наших-то мужиков вот так за руку возьмешь, кожа до кости. Ну, в лучшем случае, чуть бицуха проглянет. Тут же такое тело, что можно на обложку любого журнала. Стало даже интересно поподробнее рассмотреть, насколько хорошо сложен диал. Но эту мысль я от себя отогнала. Так как вспомнила нечто более важное. Мы шли по коридорам дворца... Поднимались по лестницам и пару раз миновали огромные окна, выходящие во внутренний двор. Именно там, если память мне не изменяла, находилось небольшое святилище, где местные поклонялись своим богам. Они-то присветлые, мне и были нужны. Сестренки Анны напомнили мне очень важный факт. Автор создала целый мир, населенный магами и простыми смертными. В других книгах цикла упоминалось о том, что дочери могущественных диалов также наделены силой, но не такой, как их отцы. Они способны говорить с богами, и те, как ни странно, исполняют желания девушек, но только тех, что чисты душой и телом. Правилами запрещалось просить чего-либо для себя. Можно было помолиться о чем-то для других, иначе девушку и ее семью ждало наказание пресветлых. С какой такой радости я застряла в этой истории, мне было неведомо. Но теперь я знала, что если и есть здесь кто-то, способный мне помочь, то только те, что обладают безграничными возможностями. Отметив для себя, где именно расположено святилище, я перевела дух и, успокоившись, продолжила следовать подле супруга. Мы вошли в огромный зал, где нас и впрямь ждало немало народа. Кто-то склонил голову в приветственном поклоне, кто-то смотрел с вызовом. Но все же молча. Но нашелся один смельчак, что принялся хлопать в ладоши и присвистывать. Ваше величество, я, конечно, все понимаю, дела государства требуют присутствия правящих особ. Но зачем вы привели с собой ее? Она же не казнить! Коротко и резко оборвал обращение Ториан, и бедолагу тут же схватили стражники. Что? Ну за что? Разве это не так? Вы не имеете права! «Я подданный другого государства!» – вопил несчастный, пока его выволакивали из зала. «Есть еще желающие высказаться касательно присутствия на совете моей супруги?» – ледяным тоном спросил правитель. «Тишина наступила такая, что хоть ножом режь». «Вот и прекрасно. А теперь давайте начнем. Мы прошли к небольшому постаменту в центре зала и заняли свои места – Ториан на большом золотом троне, украшенном рубинами, а я на маленьком его подобии. При этом руки моей Его Величество из своей ладони не выпустил, а стоило мне попытаться высвободить затекшую пятерню самой, покрепче ее сжал. Боже, нужно скорее рвать отсюда когти. Не зря автор сделал этого персонажа злодеем. Хорош, чертяка, но у него не просто крыша едет, она уже давно в отлете. И даже ручкой не помашет, когда он отправит на плохую саму Анну. За что? Придумает Пади. Но меня в ее теле на тот момент уже быть не должно. Терпя боль и стараясь не заплакать, я уже продумывала план ночного побега. Не только из покоя в но и из книги, в которую меня угораздило попасть.